Глава шестая. Закон гостеприимства. Все было так хорошо, что даже слишком. Покой мне выделили. Мама моя родная. Эх, знать бы еще кто она. У отца в эфире и то жилье поскромнее будет. А тут одно только ложе с Мессагийское море шириной. Хоть вдоль спи, хоть поперек, Хоть шестерых девиц разом принимай. Подушки, покрывала. Еще два ложа узкие, трапезные, резные из скипариса с львиными лапами, подушками тоже выложены, с горкой, низкий стол, второй столик поменьше, черпак из серебра, медный таз для омовения, полотенца мягкие, узорчатые, светильники не на стенах, а на бронзовых треножниках, чтоб переставлять можно было, два короба для одежды в углу, еще всякое по мелочи, а место все равно полным-полно осталось. «Роспись на стенах! Ох и роспись! Мне жарко стало! Нимфы, сатиры, нимфы с сатирами, сатиры с нимфами, кентавры с ними всеми! По-всякому! Ну, вы поняли! Ух ты! Даже и не думал, что так тоже можно! А это кто? Должно быть лапифы! И лапивки! И лапифочки! Нет, лучше по порядку. Покое — это уже потом». Нимфы, сатиры, полотенца — все потом. Сначала владыка Аргаса провозгласил. — Гипаной, сын главка, по прозвищу Белерафонт, ты гость в моем доме. С этого момента ни один житель Аргаса не поднимет на тебя руку. И велел, не пойми кому, омойте гостю ноги. Зря я надеялся, что ноги мне станут мыть телохранители с фенебеи или виночерпь Иванакта. Они с места не сдвинулись. Вместо этого меня отвели в дворцовую купальню. Рабы натаскали горячей воды, мне позволили наскоро смыть с себя грязь и пот, а там за меня взялись банщик с помощником. Растерли, омыли, умастили, снова растерли, сплясали на спине. Да меня в жизни так не мыли. Если такова забота об изгнанниках, полных скверны, как же здесь принимают обычных гостей, а гостей почетных? Дайте ему кров над головой, дайте ему чистую одежду. Когда мне вручили новый хитон, я глазам своим не поверил. Синий, как море с белыми барашками по подолу. Мой любимый, родом из детства, разве что ткань лучшей выделки. Как угадали, у них тут что? Прорицатель на службе. Новые фибулы я спрятал в котомку. Про запас. Заколол хитон старыми. Бронзовой, в виде спирали. И серебряной, с пегасом. Сгоряча, после пережитого возбуждения, мне показалось, что пегас изменил позу. Шире распростер крылья, запрокинул голову, гневно ржет. Раньше он просто смотрел вперед. Нет, быть не может. Кованный металл, неживая плоть, Это я что-то перепутал. Агрий, вспомнил я, мой конь! Об Агрии тоже не забыли. Меня заверили, что о коне позаботились, но я все равно убежал проверить. Отыскать конюшню оказалось легко. Даже раб провожатый не потребовался. Бедняга отстал на полпути и нагнал меня позже. Из конюшни за добрую стадию гремело сердитое ржание Агрия. Ему вторили грохот, треск и азартные вопли людей. Я влетел внутрь, готов спасать своего любимца, и выяснил, что спасение требуется вовсе не Агрию, а низкорослому караковому жеребцу в соседнем деннике. Гневный Агрий уже разломал копытами хлипкую перегородку, вознамерясь задать хорошую трепку наглецу, что осмелился фыркать на гостя. Балбесы-конюхи, где их только набрали, к Агрию подойти боялись и лишь делали ставки на исход драки. Завидя меня, Агрий мигом успокоился. Я ласково потрепал его по шее, погрозил пальцем. «Оставь соседа в покое, понял? Ты главный, никто не сомневается». Когда я уходил, конюхи провожали меня восхищенными взглядами. Агрий мирно хрупал отборным овсом, которым доверху наполнили его кормушку. Каракового же поспешили перевести в крайнее пустующее стойло, от греха подальше. «Дайте гостю хлеба и вина, ибо он голоден и жаждет». Хлеб и вино? Когда я вернулся, в покоях меня ждало царское угощение. Им, наверное, можно было накормить до отвала всю дворцовую стражу. Приказы ванакта здесь выполнялись, что называется, с большим запасом. Нет, хлеб и вино на столе присутствовали, врать не стану. Но кроме них стол ломился от яств, Сладкие финики, смоквы и орехи в меду, жареная свинина с хрусткой корочкой, сыр, мягкий и твердый, овечий и козий, миски с моченными ягодами и солеными оливками, рыба, запеченная с дикими овощами и кореньями. В дверях возник анаксагор. Вошел, считай, вбежал, окинул быстрым взглядом благоухающее изобилие, Пригладил растрепавшиеся волосы, присел на краешек трапезного ложа. Нетерпеливым жестом указал мне место напротив. Он явно куда-то спешил. «Преломляю с тобой хлеб, Белерафонт, разделяю с тобой вино». Он разломил пшеничную лепешку, протянул половину мне, плеснул в чаши вина, разбавлять не стал. Это я сделал сам. Вино оказалось сладким, густым, щедро сдобренным пряностями. «Все, я пошел», — он вскочил. «Отдыхай». Чувствовалось, что он исполняет приказ отца показать гостю, что Аргас действительно принял его под защиту закона гостеприимства, столь любезного Зевсу. «Сам правитель до меня не снизошел. Не снизошел бы и наследник, да только выбора ему не оставили. Благодарю тебя и твоего благородного отца!» Анаксагор хлопнул меня по плечу. «Я же обещал, что поручусь за тебя. Тот, кто по нраву мне, остается в выигрыше» и выскочил вон. Скромничать я не стал. В животе урчало от голода, я уж и не помнил, когда ел в досталь. Горячий жир тек по подбородку и пальцам, не знаю, как мне удалось не замарать новый хитон. Теперь глоток вина, и еще вот этот кусочек, и тот, дальний. Я добрался до Аргоса, живой и невредимый, я гость. Странности Ванакта ерунда. У правителя полно важных дел. Странности наследника — чепуха. Тот, кто по нраву мне, остаётся в выигрыше. Выигрыш — значит очищение. Ещё вина? Надо разбавить. Где тут вода? Два светильника у входа догорели, погасли. Ладно, не в воде счастье. Выпьем неразбавленного. Дверь тихо отворилась. За ней была темнота. Стасим. Победа над равным. Голову Бога венчает шлем. Настоящий бронзовый шлем с жестким гребнем из конских волос. Для того, чтобы открыть лицо, шлем сдвинули на затылок. Теперь каждый может видеть, что взгляд Бога суров, лик тверд, а губы даже не думают улыбаться. На поясе Бога висит кривой меч, без ножен. Жезл в правой руке похож на копье. Длиннее обычного, с острым наконечником, змеи, обвивающие жезл, странным образом не разрушают, а, напротив, усиливают это сходство. Резчик был талантлив. Он взял ствол старой яблони и сделал война. Глядя на статую, Афина с трудом сдерживает раздражение. Это ее шлем! Ее копье! Ее ипостась! Мелкие различия не имеют значения — Такие вещи чуешь нутром, если ты принадлежишь к Олимпийской семье. Природу не обманешь, ее можно только раздразнить. Если Гермий хотел выбрать наихудшее место для встречи, ему это удалось. Танагра, захудалый городишка в Биотии, не был славен ничем. Главный предмет торговли дрянное венцо и глиняные статуэтки, главное качество жителей скупость и непоколебимое трусость. Расстояние от жалкой Танагры до могучих Афин равнялось одному дневному переходу воинов, и афиняне вовсю пользовались таким очевидным подарком судьбы. Раз за разом они врывались в Танагру, грабя и разрушая. Врывались — это громко сказано, поскольку Танагрине сопротивления не оказывали, сдаваясь при первом появлении врага. «Да что там!» Случалось, они высылали гонцов к врагам, еще не вышедшим из-за холмов, чтобы предупредить о сдаче заранее. Перед уходом отягощенные добычей афиняне, как правило, сносили городские стены. К следующему нашествию стены неизменно восстанавливались жителями города, и то и другое действие вряд ли имело что-то общее со здравым смыслом. Кто из олимпийской семьи покровительствовал Афинам, ясно из названия города. Покровителем Танагры был Гермий. Его изображения глядели отовсюду. Ему возносилась хвала, в его честь пелись гимны. Гермию приносили в жертву свиней, коз и ягнят, мед и лепешки. Три священных источника текли в холмах во славу Гермия. Но главное, легконогому сыну Зевса в Танагре поставили храм — о котором судачили на всех перекрестках от Фракии до Крита. Храм Гермия Воителя. С какой целью Танагрени, чуравшиеся битв, всей душой возлюбили столь редкую и ипостась бога-покровителя, осталось загадкой. И тем не менее вот он, храм, колонный портик, статуя в шлеме, клубничное дерево у входа. «Проклятие!» — беззвучно выдыхает Афина — Она летела сюда посмеяться. Нет, правда же смешно, малыш-воитель, животики надорвешь. Она летела сюда на переговоры. Герми не назначал свиданий просто так. Но она и предположить не могла, насколько этот храм заденет ее за живое. Храм не просто дерево и камень, алтарь и ступени. Храм — это молитвы и песнопения, просьбы и жертвы, вера и преклонение. Храм — часть Бога. И Ипостась, которой поклоняются в храме, под этой крышей делается главной, превращается в суть и облик. «Гермий воитель? Гермий вор!» Этот эпитет, воительница, был неотъемлемой частью природы Афины. Это ее так звала стоустая молва, ее шлем и копье блистали в святилищах, и что же? Вот она стоит в храме, где трусливые собаки-таногрени украли крошки со стола грозной дочери Зевса и в дрожащих от страха ладонях преподнесли какому-то Гермию. «Как они посмели! Как он посмел!» «Злишься?» — спрашивает Гермий. Он всегда был наблюдателен. «Хочешь кинуться на меня? Вступить в бой?» Афина отворачивается. Молчание дается ей труднее, чем она предполагала. Стоя к отвратительной статуе спиной, богиня переводит дыхание. — Как ты взошла на Олимп? — спрашивает Гермий. — Я родилась на Олимпе, — хрипло отвечает Афина. Она ждала любого вопроса, кроме этого. Мерзкий храм. Здесь мудрость превращалась в глупость, а военная стратегия — в боевое безумие. — Как? Издеваешься? Даже дети знают историю моего рождения. Прекрасна была Метида мысль, дочь Седого Океана, нараспев затягивает Гермий, танцуя вокруг алтаря. Прекрасна была Метида, богиня разума, первая жена Великого Зевса, прекрасная и мудра, что редко случается с прекрасными. Кто воспитал Зевса, укрытого на крите от крона временщика, отца, пожиравшего детей? Метида! «Кто помог Зевсу вывести его братьев и сестер из отцовской утробы?» «Метида!» «Кто сказал Зевсу, что носит дитя от него?» «Метида!» «Кто сказал Зевсу, что это дитя превзойдет родителя?» «Метида!» Танец прекращается. «Странное дело», — продолжает Гермий другим тоном. «Я заметил, что самые большие глупости изрекают именно мудрецы». «Сказать Зевсу, что его ребенок превзойдет отца, и рассчитывать после этого на спокойные благополучные роды, на любовь венценосного мужа, в такой мудрости есть что-то непостижимое для меня». «Стоит ли удивляться, что Зевс проглотил свою болтливую жену? Если ты — сама мысль, сиди внутри и «В конце концов, если дедушка Крон пожирал уже родившихся детей», то пожрать беременную жену для нашего папы-сестричка — это истинная предусмотрительность. И наследственная, замечу, черта. Иногда я думаю, Афина, что ты не имеешь детей, потому что боишься. Не только отцы способны пожирать жен и потомство. Матери не уступят отцам в этом благородном занятии. Он встает так, чтобы алтарь отделял его от Афины. Ждет, не бросится ли дева на него, пренебрегая тем, что находится на чужой территории. Улыбается, приветствуя сдержанность гостья. «Так как же все-таки ты родилась? Действительно ли пришлось звать Гефеста, чтобы он расколол отцу голову молотом? Впрям ли ты вышла из папиного черепа с копьем наперевес? Мне до смерти жаль, что я не видел этого милого зрелища. Заткнись!» «Спокойно», — предупреждает Афину мудрость. «Спокойно, девочка моя. Я ничуть не оскорблена. Не оскорбляйся и ты, хорошо?» У мудрости голос матери. Голос, которого Афина никогда не слышала наяву. «Он нарочно злит тебя», — добавляет военная стратегия. «У него есть цель. Тебе надо выяснить, какая». Гермия не хуже тебя знает, что пожрать...» в понимании нас, в чьих жилах кипит божественный ихр, не откусить, разжевать и проглотить. Это значит включить природу жертвы в природу хищника, сделать чужие качества своими. Пусть и не до конца, не в полной мере, но у волков, коз и людей тоже не все съеденное остается в их телах. Случается, непереваренное выходит естественным путем, удобряя землю для нового урожая — «Случается, еда рвет, если он не в состоянии переварить пищу. От рвоты и поноса легко умереть». Так умер бы Зевс, не справившись с пожранной мудростью первой жены, когда бы он не догадался освободить излишек, выпустить его наружу. Излишек по имени Афина. Это стало бы поводом для насмешек, не будь Афина той, кем она была. Даже Аполлон чей дурной нрав и злой язык служили сребролуком у верней его беспощадных стрел, даже Гера, чья ненависть к первой жене Зевса горела ярче, чем ненависть Геры ко всем любовницам мужа вместе взятым, никто не рисковал прохаживаться насчет рождения Афины, понимая, что ответ не заставит себя ждать. «И вот Гермий, понимает ли он, что делает?» «Понимает», — отвечает мудрость, — Понимает, соглашается военная стратегия. За этим он и пригласил тебя в храм Гермия-воителя, туда, где он воин больше обычного. Теперь дело за малым. Понять, какова цель лукавого. Позволь еще один вопрос, сестричка. Гермий садится на алтарь, скрещивает ноги в крылатых сандалиях. Он готов в любой миг вспорхнуть и ринуться в битву. А может, дать деру? Что требуется, чтобы стать богом? Олимпийцам, таким, как мы с тобой. Победа над равным. Если существует богиня недоумения, сейчас это Афина. Зачем, он спрашивает, вопит вся природа дочери Зевса. Зачем? Он знает ответ не хуже меня. О да! Герми взлетает над алтарем, повисает в воздухе. Победа над равным! Зевс победил Крона, своего отца. В итоге трон владыки достался Зевсу. Когда он делил мир с братьями, ни Аид, ни Посейдон не были довольны, но промолчали. Свирепого крона победили не они. Я одержал победу над Аполлоном, украв его коров и обманув разгневного брата. Гефест создал трон, пленивший Геру, и цепи, пленившие Зевса. Так хромота стала огнем и ремеслами. Ты помнишь Сизифа, хитреца из Эфиры? Причем тут Сизиф? «Будь он нашей природы, пленив таната, он мог бы претендовать на факел, меч и крылья бога смерти. Сизиф железносердый, а?» «Полагаю, дядюшка Аид с великой радостью принял бы такого бога у себя в преисподней. Но Сизиф смертен. Мы же вернемся к бессмертным». «Аполлон застрелил из лука великана Тития. Артемида прикончила дракона Пифона». «Равные». В вопросе Афины звучит сомнение. И великана, и дракона на мать-близнецов на Гера. Значит, Аполлон с Артемидой победили не чудовищ, а Геру, которая молча проглотила гибель слуг. Ты, кстати, тоже победила Геру. Я, если следовать твоей логике, я скорее победила Зевса. Победи ты Зевса, разорви его при рождении, и ты давно уже воссела бы на его трон. Свергла отца, взяла к ногтю дядюшек и тетушек, братьев и сестер. Природу не обманешь. Такая победа требует завершения. Нет, Сероглазая, ты победила Геру и Диметру. Кто у нас по семейной части и женскому естеству? Гера и Диметра. Ты же родилась без матери, вопреки существующему порядку вещей. Что это, если не победа? Воздух наполняется сложной смесью запахов. Липовый мед, лепешки с подгоревшими краями, свиной жир на огне, кислое вино, свежая только что пролитая кровь. Кажется, что жрецы-невидимки достают из корзин подношение богу-покровителю, режут жертвенных животных, бросают в огонь кровоточащую плоть. По лику статуи бродят тени. Это лицо победителя. «Держись!» — велит себя Афина. «Он хочет, чтобы ты сорвалась!» «А может, он хочет, чтобы ты что-то поняла? Ты ведь поняла? Ты хотя бы начинаешь понимать? Копье в твоих руках дева бьет прямо в цель. Змеи с жезла лукавого жалят прямо в сердце. Яд течет по венам, мешается с серебристым ихором. Победит и Зевса, и ты давно уже воссела бы на его трон». Иногда Афина думала, что ее беззаветная. Временами безответная любовь к отцу, любовь вопреки ужасающим приказам и отвратительным требованиям, любовь, прощающая вспыльчивость и несправедливость, упреки и насмешки, чувства, которым нельзя управлять, как нельзя взнуздать пегаса. Это броня, доспех, несокрушимый адамант и туго стянутые ремни. За любовью пряталось нечто, в чем Афина боялась признаться самой себе. Пряталась, содержалась в неволе, в плену, запертая на сто замков. Вырвись, зверь, на свободу, и Афина стала бы кем-то другим. Неужели это вовсе не любовь? Неужели это последствия родовой травмы, когда журавль в небе превратился в синицу в руке? Победа над Зевсом в победу над Герой и Диметрой, Ты получила место на Олимпе, дева, а могла получить трон. Не трону ли ты вожделеешь с такой силой, что вынуждена прятать вожделение под доспехом любви? Ты ловишь крылатого перевозчика молний для кого? Для Зевса? Не с дальним ли прицелом ты это делаешь, сероглазая? Не потому ли стараешься так, что вот-вот сойдешь с ума? Мудрость молчит, военная стратегия молчит. Тифон! Но как же тогда Тифон? Почему ты кричишь, богиня? Не за тем лишь, чтобы заглушить это убийственное молчание, раздробить его на куски? Как утопающий за соломинку, ты хватаешься за последнюю надежду, даже если надежда — чудовище, о котором страшно вспоминать. Тифон победил. «Зевса!» «Змей!» — вспоминает она, глядя на жезл брата. «Змеиные ноги Тифона, чешуйчатые кольца оплели владыку богов и людей, связали, превратили в беспомощнейшие из существ. И что тогда сказал Тифон?» «Что теперь?» — спросил он. «Что?» «Падаль!» — и расхохотался. Тифон победил отца. Изувечил, запер в пещере. «Я помню», — откликается Герми, мрачнее тучи. И после этого Тифон не взошел на Олимп, не воссел на трон. Значит, бывают исключения. Тифон нашей природы. Тебе это известно? Мне много чего известно, сестричка, но главное, что я знаю, исключений нет. Тифон не взошел на Олимп, «Олимп слишком мал для Тифона. олимпа можно пренебречь». Тифон не воссел на трон? «Опомнись, подумай, что для него трон? Кресло из золота? Плюнуть и растереть!» Тифон стал владыкой мира, не нуждаясь во внешних атрибутах власти. В нашей покорности он тоже не нуждался. Мы подтвердили покорность своим бегством. Еще немного, и мы подтвердили бы покорность своим возвращением. Пали бы ниц, принесли бы клятвы и обеты, день-другой стало бы поздно сопротивляться. Новый миропорядок вступил бы в свои права. Вот почему ты так торопилась освободить Зевса. Вот почему я рискнул пойти с тобой, хотя всю жизнь бегу от риска. Вот почему освобожденный Зевс бился так, словно родился заново. В первый раз отцу надо было всего лишь победить Тифона, и он не смог». Во второй раз от него потребовалось больше. Что? Зевс должен был победить чужую победу над собой. Сокрушить собственное поражение. Для человека это бы значило восстать из мертвых. Я не верил, что у него получится. Я ошибся. Герми вздыхает. Я боюсь отца, сестра. Мы все мастера чудес. Но Зевс... Способен на невозможное. А теперь хватит об отце. Давай поговорим о Химере. О Химере? В этом храме Гермий — истинный воитель. Если назвать беседу схваткой, Афина пропускает удар за ударом. Если назвать схватку беседой, ничего не изменится. Она жжет наши храмы, не так ли? «Какая новость!» — Афина прячется за щитом насмешки. «Ты просто ошеломил меня! Наши храмы!» — повторяет Гермий. Жезл его чертит в воздухе замысловатые петли. «Храм, как мы с тобой знаем, не просто дерево и камень, алтарь и ступени. Храм — это молитва и песнопение, жертвы, вера и преклонение. Храм — часть нас, такая же часть, как рука или нога, разум». И память. Он повторяет недавние мысли Афины слово в слово. Химера жжет нас, сестра, сжигает, часть за частью, подобно Тифону, вырезает нам жилы, прячет их в пещере, люди отстраивают храмы, мы восстанавливаем сожженное, отращиваем утраченное, выздоравливаем, но Химера неутомима. Мы живем в ожидании следующего сожжения, жизнь накануне пытки. Это больно, это унизительно. В какой-то мере дочь Тифона и Ехидны побеждает нас по частям. Это делает ее сильнее, яростней, питает ее месть. — Я боюсь не выдержать, — признается Афина. — Явлюсь к очередному пожару, кинусь на Химеру. Приму вызов, вступлю в бой. Все мое существо требует этого. Гермий кивает. — И мое требует. Арий испытывает то же самое. Аполлон с Артемидой, Гефест, даже Афродита. Пенобедрая шлюха, пылает жаждой боя. Природа. Что тут поделаешь? Мы, дети Зевса, мы не можем допустить, чтобы нас терзала дочь Тифона. Не можем, но допускаем. Значит, природа Химеры растет, а наша умаляется. Очень скоро кто-то из нас не выдержит. Допустим, это будешь ты? Допустим, эхом отзывается Афина. Если ты победишь Химеру, я буду счастлив. Если же Химера победит тебя. Афина хочет возмутиться, отвесить наглецо аплюху, покинуть храм, ответить на оскорбление, вступить с оскорбителем в бой, копье против жезла. Хочет и не может. Что тогда? Вместо этого спрашивает она. «Боюсь, на Олимпе появится новая богиня мудрости и военной стратегии. Это будет особенная мудрость и необычная военная стратегия. Ну и что?» Согласись, пока что Химере с избытком хватает и того, и другого. Если Химера победит Ария, мы получим новую богиню войны. А может быть... Она захватит другой участок, милостиво позволив проигравшему сохранить свою честь и участь. Представь себя на месте химериной жертвы. Тебе понравится такое милосердие. Что бы ни случилось, мы будем в проигрыше, сестра. Афина опускает копье. Сама не замечая, во время речи Гермия она держала оружие так, словно собиралась метнуть его во врага. «И что теперь?» «Надо искать выход. Надо торопиться, потому что время на исходе. И еще. Ты по-прежнему ловишь Пегаса?» «Да. Если ловишь, значит, еще не поймала. Я думаю, что Пегас — это свобода. Если ты его не поймаешь, не укротишь, это будет означать его победу над тобой. Пегас с нами одной природы, помнишь? Победа над равным». Победа Пегаса над Афиной, а потом его природа велит ему взлететь на Олимп. Герми делает шаг вперед. Зачем нам на Олимпе Бог свободы?